Однако до сих пор игнорировал Уйбуя, и лишь после того, как тот подал голос, лениво поинтересовался у контейнера. — Что это за курва с тобой? — Я не курва, — с достоинством ответила тетка Уйбуй. — Я Копыта, солидный банковский электронный аферист. Контейнер сплюнул и развел руками, мол, сам все видишь. — Классный прикид, — одобрил наемник, разглядывая белесый парик Копыта. — Замуж собрался? Контейнер сначала гы гыкнул но тут же покраснел и пробормотал очень надо. Копыто на всякий случай отодвинулся от бойца и с хмурой солидностью бросил «Маскировка, мля!» «А фоткали тебя для досье в этой маскировке?» Уй-буй понурился и кивнул. «Я же говорю, чтобы не опознали. Я даже имя не свое сказал». «Ну, полицейским ты вряд ли голову задурил». Артем медленно поднялся, потянулся, проверяя функционирование рук и ног, Удовлетворенно хмыкнул «Нигде не болит» и поинтересовался «Адвоката вызвали?» Дикари переглянулись и покачали головами «Нет». «В службу утилизации позвонили?» «Нет». Собственно, в ответах наемник не сомневался, но, поскольку делать было нечего, решил уточнить «Почему». Копыто шмыгнул носом и объяснил «Полицейские сказали, что с нами вообще все ясно, мля. Про наше дело служба безопасности цельное кино сняла... Аферистичный боевик. Так что срок нам даже спящие присяжные влепят. — А что, спящие в присяжные подался? — удивился контейнер. — Дубина ты. — А ты одет, как курва. — Стоп, стоп, стоп, — оборвал наемник, зарождающийся скандал. — Копыта, объясни, ты что в колготах по обезьянику шляешься? — Не твое дело. — На чем спалились бойцы? Или по привычке заехали в дом родной? — Наш дом... Южный порт патриотично сообщил контейнер. Мы здесь случайно, поведал Уйбуй. Неудачная финансовая операция, мля. Банк грабили. Э, э почти. Ну, что почти, я уже понял. Мы не грабили. Мы оферили, буркнул копыта. Что делали? Неудобняк признаться, вздохнул контейнер. Хотели деньги на паспорта выменять. Молчи, гнида. Сами придумали.